Глава 24. Анфиса пыхтела, затягивая на мне шнуровку корсета, а я в этот момент тихо материла того, кто придумал эту дрянь. Не деталь одежды, а настоящее орудие пыток, дышать нечем. Если стану императрицей, изменю к чертям моду. Одно дело свадебное платье или вечернее, тут, как говорится, красота требует жертв. Но вот зачем постоянно так мучиться? «Госпожа, а как так получилось, что вы вязью обзавелись настолько быстро?» — спрашивает она, продолжая лишать меня кислорода, затягивая очередной ряд шнуровки. Дракон воспользовался моей наивностью. Зло сжало кулаки, вспомнив сей позорный момент своей жизни. Я думала, что договор заключаю на оказании услуг по поиску его пары, но когда мы с ним стали скреплять его кровью, Император что-то произнес на неизвестном мне языке. «Втяните в воздух и замрите!» Очередной раз, мотягнувшись, выполнила ее просьбу. Он признал вас парой и заявил права. Эти слова у драконов всегда произносятся на языке древних. Весь не только показывает этапы сближения пары, но и является своего рода печатью дракона. Ее можно сравнить с именным клеймом. Воздух шумом вырвался из моих легких, как только я услышала о подлянке дракона. «Да чтоб... да чтоб у него крылья в полете над пропастью отвалились!» «Ясно», — отвечаю уже спокойно, взяв эмоции под контроль. «Выходит, он уже знает, что вы его пара?» «Вот именно!» «Ха!» — усмехнулась домовая. «Какая интересная у вас с императором игра намечается!» Друг о друге знаете, но делаете вид, что не в курсе происходящего. Как же будет забавно за вами наблюдать. Обсмеяться можно, — недовольно пробурчала я. Понять не могу, зачем он затеял этот балаган. Если только император не хотел все провернуть быстро, пока я не разобралась в ситуации. Но он не учел, что я тертый калач, и если вначале, признаюсь, сглупила по незнанию, то теперь... Ему ой, как тяжко придется. Я ему покажу небо в алмазах за печать. Тут не только в этом дело. Драконы становятся излишне эмоциональными рядом со своей парой, вернее, излишне агрессивными, пока ее к себе не привяжут, а значит, опасны для окружающих. Ну и защитить хочет, когда связь образуется, никто его истиной навредить не сможет. Вы уж извините, но пара дракона — не только сила и будущая мать сильного потомства, но и его слабое место, пока они не соединятся. Убьют ее, погубят дракона. Нашего, конечно, сложно убить, силен его род. И все же у императора есть враг, и он постарается воспользоваться ситуацией, чтобы хоть немного сравнять шансы. А еще и завистницы могут извести вас. Да что же это такое? Ну везде опасность. Со стороны императора мне светят только разбитое сердце и душевные муки, если его к себе подпущу. А если этого не сделаю, то прибьют его враги или завистники, прикопают по-тихому где-нибудь в лесу. Чуть не забыла еще о двух мутных типах, что меня в этот мир заарканили. Куда ни ткни, везде шикарные перспективы вырисовываются. А не проще пару спрятать от врагов? Ну так вас и спрятали. Никому и в голову не придет, что девушка, которая ищет пару императора, сама является истиной. Да, признаю, неплохой ход. И все же правильнее было обрисовать мне ситуацию. Вместе мы быстрее придумали бы выход. Они устраивают тут танцы с бубном вокруг меня. Да не может он вам сказать, пока сами не признаетесь, что есть признаки, которые указывают, что вы созданы для него. Проклятие, забыли? а почему сразу я для него, а не наоборот? Ну или, на крайний случай, мы созданы друг для друга. Я смотрю, тут дискриминация по половым признакам процветает. Непорядок. Теперь понятно, почему он меня в библиотеку отправил, надеяться, что я прочту и приду к нему разбираться, мол, почему сразу не сказал, что мы пара, а устроил этот цирк с наймом на работу. Сделав это, я бы признала себя его парой. Ох, хитер, дракон. «Но не на ту напал. Я буду упираться до последнего». «Это рискованно. Вдохните». Вновь выполнила ее просьбу, Анфиса резко потянула за шнуровку, а у меня в глазах потемнело. «Знаю», — Сипла выдавила, пытаясь вновь начать дышать. «Но поверь, смерть не страшит меня так, как перспектива будущего с драконом. Слушай». Встрепенулась я, вспомнив, что невеста императора должна быть невинна. А вот дымовая тихо выругалась, шнуровка немного ослабла, и мне стало дышать легче. Она вновь потянулась за шнурки. «Оставь так!» — пресекла ее попытку лишить меня кислорода. «А если я с кем-нибудь пересплю, то император не может же вступить со мной в брак?» «Ух!» «И ушлые вы, госпожа! Теперь я понимаю, почему император вам печать так быстро поставил!» С осуждением посмотрела она на меня. «Вязь не позволит ему изменить!» «Ты посмотри, как ваши драконы хорошо устроились!» — вспылила. «Они, значит, изменять могут, а мы — нет!» «Да что же это за дерьмовый мир?» «Какой есть, другого госпожа у вас уже не будет!» «Я бы не была так уверена!» «Особенно после того, что случилось со мной. Тогда у меня другой вопрос. Я могу избавиться от печати?» «Даже если это и возможно, то все держит в строжайшем секрете. И все же прислушайтесь к моему совету. Не стоит злить императора. Он же потом обязательно отомстит, когда обретет над вами власть. Попробуйте с ним договориться». «Обязательно договорюсь». Да я из этого лжеца литры крови выкачаю, заключая договоры с выгодными для меня условиями. Ой, не уверена, что он согласится на подобное. Не переживай, я умею обрабатывать несговорчивых клиентов. Зловеще усмехаясь, представила, какими методами я буду пользоваться, чтобы добиться желаемого результата. Кстати, у меня сегодня в обед назначена встреча с хозяевами стежки. «Какие нетерпеливые! Даже времени не дали тут осмотреться нормально!» «Как думаешь, зачем тебя вызывают?» «Скорее всего, хотят знать, как мы тут устроились, а, возможно, и озадачить кого-нибудь из нас». «Постарайся ненавязчиво узнать, что они замышляют. Возможно, они заодно с врагом императора. Мне кажется, копия меня отправилась в мой мир не просто сменить место жительства». Что-то мне подсказывает, она явилась по мою душу. Вот только для чего?» «Я попробую узнать. Только осторожно. Зря не рискуй собой. Нутром чувствую, эти маги опаснее, чем тебе кажется».